оценив на трезвую хотя и больную голову все что случилось накануне она пришла в тихий ужас в какой то приступ безумия почему я не попыталась себя остановить образумить вернулась она к мучившим с утра угрызением совести ведь не настолько же я была пьяна что по собственной воле очертя голову нырнуть в бездну каких то дурацких чувств. Никто ж не принуждал, не толкал в спину. Чего ради? Хотела доказать самонадеянным сельским барышням, что я не серая мышь? Или показать Ленке, что тоже могу, если захочу, вскружить голову любому? Бред да и только. А вдруг это и есть тот момент истины, когда тайное вылезает наружу и становится явным? Пик. Чувственной эйфории в семейной жизни остался далеко позади. А чужие мужчины давно не баловали меня таким вниманием. И вот и вырвались тайные желания. Хм, даже целовалась на холоде. Тура! В сердцах прошептала она от ужаса, распахнула глаза и опасливо огляделась. Вроде никто из пассажиров не слышал. А ведь кроме похмельного синдрома есть еще и неприятные моменты. Недовольство Ленки, подозрительные взгляды Людмилы. А уж об испепеляющих взорах деревенских красавиц о, лучше не вспоминать. Отныне в дом Михалыча мне дорога заказана. Невестка на порог не пустит. Ой, дуреха! Дуреха! И на кой ляд мне сдался этот Ладышев? Наверное, так и начинают изменять. Сначала позволяют себя обнять затем поцеловать о том что могло приключиться если бы пошло в ход крепкое спиртное и подумать страшно итак констатируем голый факт вчера приняла лишнего изменила себе своим принципам едва не изменила мужу а как теперь посмотреть в глаза виталику я ведь ему Никогда не врала. Ненавижу себя. Осознание постыдных итогов минувшего вечера явилось главной причиной поспешного бегства из гостеприимного дома хозяев. Быстренько, не дожидаясь пока проснутся подружки и вернуться рано ушедшие на охоту мужчины, она рванула на автостанцию. Для Яны нашлось вполне правдоподобное объяснение. Охотники вернутся неизвестно когда, А ей пораньше надо попасть домой, прошерстить интернет, новостные каналы, телевидение. Да и в понедельник с утра пораньше придется потрудиться в поте лица. Еще до планерки успеть просмотреть сообщения информагентств. Еще эти сны. Столько лет спала спокойно. Мама вообще впервые приснилась. К чему бы все это? Тупо уставилась Катя в мокрое стекло. Сколыхнувшаяся было от резких движений, боль утихла, Тошнота отступила, в голове прояснилось. О чем ты хотела предупредить меня, родная? — Поздно, мамочка, поздно. Твоя дочь, можно сказать, оступилась. — Как же мне без тебя плохо! Вспомнила мать, и сразу захотелось расплакаться приласкаться к ней, услышать ее голос. Сколько Катя себя помнила, в самые значимые периоды своей жизни она всегда видела яркие цветные сны с совершенно необыкновенными персонажами, злыми и добрыми. В детстве сновидения были настолько реальными, что в них она могла вслух разговаривать, хохотать, плакать, а потом пробуждалась от страха, с плачем бежала в спальню к родителям и только... Рядом с ними засыпала. Не волнуйтесь, у вас просто очень впечатлительный ребенок, успокаивали маму доктора, когда та консультировалась у них по поводу ночных проблем дочери. Учится прекрасно, развитие выше среднего, никаких аномалий в поведении, так что перерастет или станет великой писательницей. У вас очень талантливая девочка. «А какие стихи пишет?» А ведь правда. В детских газетах, однажды в «Пионерской правде», Катя печаталась с шестого класса, повзрослев, три года подряд становилась призером областного конкурса сочинений. Гордость родителей, гордость района, гордость школы. А уж как радовалась ее победа мама, преподававшая русский язык и литературу. Чувствуя, как предательски увлажнились глаза, Катя отвернулась к окну. Вовремя, словно повторяя очертания дождевых капель на стекле, косыми дорожками по щекам побежали слезы. Снова разболелась голова, пришлось выпить очередную таблетку. Вот так, в слезах и переживаниях, и доехала до автовокзала. Уже добравшись до дома и расплатившись таксистом, она поднялась на четвертый этаж, открыла дверь квартиры, на автомате отключила сигнализацию, сбросила в прихожей верхнюю одежду, добрела до спальни и упала на кровать поверх покрывала. Сил не осталось ни плакать, ни думать. И если уж быть совсем точной, после Лекарств в голове не осталось ни единой мысли. Одна гулкая пустота. Будто, устав бороться со своей неразумной хозяйкой организм, в целях самозащиты решил заблокировать сознание и наглухо закупорил вместилище всех ее чувств и эмоций. Начало пятого. Пора включаться в работу. Спустя какое-то время зацепилась взглядом за часы на стене Катя. Словно по мановению волшебной палочки, квартира моментально наполнилась звуками. Снизу упражнялись в игре на пианино. На застекленном балконе едва слышно гудел вентиляционный блок. В прихожей требовательно тренькал мобильник. Невероятным усилием воли она заставила себя сползти с кровати. Добралась до прихожей, откопала на дне сумки телефон. «Да». Устала опустилась она на банкетку. — Привет, котенок! Жизнерадостно поприветствовал голос из трубки. — Ну все! Вынырнули! Полчаса назад благополучно завершилось последнее погружение. Завтра день отдыха, послезавтра домой. Надеюсь, меня там по-прежнему ждут? — Катюнь, ты чего молчишь? — насторожился Виталик. — И почему к телефону долго не подходила? Я только с третьего раза дозвонился. Пришлось Ленку набирать. Они на Минск еще не выехали. А ты почему не с ними? Ведь выходной. Это... У людей выходной, а у меня газета. Не без труда справившись с вырвавшимися из заточения эмоциями, выдавила она в трубку. «Выпускающий редактор, а ты же знаешь, что это такое? Читай, смотри, думай. Много работы». Плюс статью журналу обещала, а никак не могу закончить. Скоро отовсюду выгонят. Ну и пусть. Вот сгребу тебя в охапку в следующий раз, оторву от компьютера и увезу на край земли. Сгреби и увези. — Катюнь, ты что, плохо себя чувствуешь? — уточнили после паузы. — Плохо, очень плохо. Едва не сорвалось с губ. — Нет. — Что ты? — Проглотила она комок в горле. Просто я задремала у телевизора еще не проснулась как следует. Виталик, приезжай поскорее, а, пожалуйста, мне без тебя так плохо. Глаза, вопреки воле, постепенно наполнялись слезами. Ты что, плачешь? В голосе мужа зазвучали виноватые нотки. Не плачь котенок, ну, ну не плачь, пожалуйста. Я больше никуда без тебя не поеду, честное слово. Слышишь? Не плачь. Если б ты знала, как я соскучился. И я соскучилась очень, прилагая неимоверные усилия, чтобы не разреветься, выдавила она. Не скучай, а хочешь, заинтригую? У меня есть с новость. Не успел рассказать перед отъездом. — Расскажи сейчас. — Нет, не хочу по телефону. Приеду, расскажу, свожу, покажу. Только чур не расспрашивай сейчас ничего. — Это сюрприз. — Хорошо. — Не буду. Я тебя встречу в аэропорту. — А вот этого делать не надо. Вернулся к игривому тону Виталий. Ты же знаешь, что чартером летим лучше я раньше примчусь и буду ждать тебя дома вот представь ты возвращаешься из своей редакции а я встречаю тебя у двери кормлю собственноручно приготовленным ужином несу на руках в кровать я люблю тебя я тебя люблю как то неуверенно звучит ну ка повтори я тебя люблю еще раз я тебя люблю я тебя ой — Очень люблю! — с надрывом вырвалась у Кати. — Вот теперь верю. — Ну все, жди. Осталось всего ничего. Две ночи и один день. Целую, котенок. До встречи. — Целую. Вытирая слезы, Катя долго смотрела на погасший дисплей телефона, а в голове крутилась единственная мысль. — Какая же она все-таки дрянь! Пора было включать телевизор.